Глава шестая. Подглава первая. Три звезды висели над самой церквью. Три дрожащие голубые звезды. В ночь свадьбы они стояли на дворцовом балконе. Внизу серебрился Зильберштраль. Пахло поздним жасмином. А Людвиг показывал ей созвездия. Меч, жница, бык. Минни-зингер, оборотень, сокол. Боже, как же они были счастливы. Пришли. С каким-то удивлением произнес Клаус. «Пришли!» — повторила Милика, стерев навернувшиеся слезы. «Без ритера!» «Погоди его хоронить!» — прикрикнул Цыгингов и осекся. «Прости, но ты и впрямь! Не плачь раньше времени! Примета дурная! Парень не только лесничий, но и офицер! Головы не потеряет! Поводит их до рассвета и уйдет!» «Куда уйдет?» — вздохнула Милика. «И как?» «Да хотя бы по воде!» — не сдавался Клаус. «Сразу видно, ты ничего в охоте не смыслишь. Волки, те же собаки, их главное со следа сбить, а дальше просто...» «Не лги!» — перебила Милика. «Не надо!» «Слышишь, они идут!» «Слышу!» — пожал плечами Клаус. «Ну и что?» Ритер их обманул, вот они и воют!» «Пусть хоть увоются, мы-то у цели!» Императрица не ответила. Цыгингов может говорить что угодно, но гибель Риттера на ее совести. Волки плакали далеко, очень далеко. Было не понять, кого они гонят, все еще Риттера или уже их. «Мама!» — подал голос Микки. «А Отто скоро придет?» «Скоро!» — соврал Клаус. «Мы его внутри подождем!» «Входим! Хватит и свестись! Не зайцы!» Милика покорно потянула на себя очередную дверь. Неужели это она несколько часов назад вышивала ирисы, не знала, что делать с Гизелой, боялась за Руди? Ночь отрезала прошлое черным ножом и продолжала кромсать, ломать за ломтем. Из Хелиталя выехало больше тридцати человек, теперь их лишь трое. «Милика, проснись!» «Я не сплю!» «Мама, а здесь красиво!» «Да, красиво и спокойно!» Лунный свет, пробиваясь сквозь витражи, терял свой холод. Пахло осенними листьями и от чего то ягодами. У алтаря теплилась несколько лампад. Из золотистой темноты выступали бык, орел, крылатый лев, ангел. Она обещала Мике, что ангел отгонит волков. Выходит, она сказала правду. «Мам, ты чего?» «Какой простой вопрос. Только ответить нечего». «Все хорошо, милый. Надо зажечь свечи». «Я тоже буду зажигать!» «Конечно, будешь!» Нестрашная тьма стала прозрачной, взлетела вверх к расписанному звездами куполу. Волхвы преклоняют колено пред младенцем, святой Георг поражает змея, Анна говорит с Елизаветой. Приглушенный блеск подсвечников, ветви можжевельника и бересклета, медно рыжие иммортели для архангела Михаила, нежно-розовые для Пречистой девы. Тишина и чистота!» Лампадки полны масла, на мозаичном полу не соринки. Кто выстрелил в лесной глуши церковь? Кто за ней следит? «Мама!» — Микки с горящей свечкой в руках застыл перед иконой. «Смотри! Руди!» «Ты про кого?» — подмигнул Клаус. «Про Георга или про змея?» Император наступился. Граф Цигингов покаянно вздохнул и зажег святому Георгу сразу три свечи. Рыжие отблески упали на кудри воина, усугубив и без того немалое сходство. Теперь видишь, настаивал Мики, это Руди, не Руди, но кто-то из Родбартов. Только им могло прийти в голову возвести в запретном месте церковь, и только у императора хватило бы денег на убранство, потому что это была не бронза, а золото, червонное золото, отданное земными владыками небесной заступницы. «Людвиг никогда не говорил о Мариинской церкви, о своей кормилице, о Вольфзее. Почему?» Милика взяла Клауса за локоть. «А теперь ты расскажешь мне все. Ты меня слышишь? Все!» Подглава вторая. Ворота были все те же. Массивные каменные столбы, украшенные опиравшимися на щиты волками. Окованные позеленевшей медью створки, гостеприимно распахнуты. «За ними липовая аллея. Заходите, вас ждут. Только кто?» нагель безропотно подошел к столбам, но Руди показалось, что конь вот-вот заплачет. Принц Регин придержал жеребца, раздумывая, что делать дальше. Усилившийся ветер гнал редкие облака, раскачивал ветви, срывал и кружил уставшие ждать листья, пахло можжевельником и поздними грибами. На первый взгляд ничего опасного, на второй тоже. Но рыжий дьявол с детства не доверял незапертым дверям, а немалый опыт драк и погонь твердил, что лучше целый конь за углом, чем прирезанный у крыльца. Конечно, были еще волки и тварь, прикончившая солдат, но вой почти стих, а ночной убийца мог приспокойно войти в распахнутые ворота, если уже не вошел, как гость или как хозяин. Открытая дверь – это еще не гостеприимство. Принц-регент – Отнюдь не был уверен, что старая Берта жаждет раскрыть свои объятия брату Людвига. Он ни в чем не был уверен, вот и привязал нагеля в лесу. Перебраться на ту сторону неряшливой каменной кладки было делом нескольких минут. Рудольф на мгновение замер на вершине стены и соскочил в мало чем отличавшийся от леса парк. Если кто его и заметил, то не подал виду. Руди выждал пару минут и медленно двинулся к дому. Собак не было слышно. «Не было их и 26 лет назад. Жить в лесу, не держать собак, не запирать на ночь ворота. Пусть про разбойников в небель никогда не слыхали, но те же волки. Хозяева чувствуют себя уверенно, ничего не скажешь». Громада дома выступила из тьмы неожиданно. Луна висела над острой башенкой, увенчанной флюгером волком. Рыжий дьявол помнил и бронзового зверя, и два вековых дуба у крыльца. На одном из них свело гнездо горлица. Дьявольщина, какую ерунду хранит наша память? Набежавшее облако закрыло луну, и Руди в несколько прыжков миновал поляну перед домом. Он успел вовремя. Облако выпустило добычу и понеслось дальше. Принц Реген проводил его взглядом и быстро пошел вдоль увитой плющем стены, вглядываясь в узкие стрельчатые окна. Он бы с легкостью добрался до любого из них, Но для того, чтобы проникнуть внутрь, пришлось бы стать котом. От мысли обойти Вольфзеи в поисках окна без решетки, Руди отказался сразу. Дом был слишком велик, а сколько у него времени, принц не знал, но подозревал, что немного. Нет, окна отпадали, оставалась дверь, и дверь эта оказалась не запертой. Чудовищные засовы были отодвинуты. Массивные цепи и крючья бессильно висели, напоминая о полочах и застенках. Его высочество хмыкнул, вспомнив, как мальчишка на этом же самом месте скрестил пальцы, и тайкон сплюнул через правое плечо, хотя следовало через левое. Руди вынул из-за пояса пистолет и, на всякий случай осенив себя крестом, шагнул за порог. По дворцовому огромный вестибюль был освещен лишь догорающим камином, но память не подвела. Лестницу Рудольф отыскал сразу же. Подниматься пришлось ощупью и очень осторожно. Вдоль лестницы стояли доспехи, а стены были увешаны оружием. За денежный нароком грохнет, как в кузнице. Девятая ступенька предательски скрипнула, и рыжий дьявол замер. Чёртов дом! Хотя какой это дом? Это дворец, в котором по воле матери живёт хмурая старуха. А кто здесь жил раньше? Нет, он всё-таки не регент, а болван если до сих пор не удосужился разузнать про Бальзея. Он просто выбросил из головы, испугавшего его поместья. Но больше такому не бывать. Семилетнему мальчишке простительно забывать о неприятностях. А принц-регент должен помнить их все до единой. Где-то пробили часы. Он снова ошибся. Думал, часов пять, а на самом деле три с четвертью. Глаза понемногу привыкли к темноте, и Руди вновь пошел вперед, проверяя каждую следующую ступеньку. Поворот, и по дубовым панелям заплясали светлые блики. Где-то наверху горели свечи. Уже хорошо, хоть его и зовут дьяволом, но увидев в темноте он не обучен. В глубине дома что-то звякнуло и зашуршало. Снова звякнуло, словно на каменный пол уронили ложку или нож. Раздались быстрые шаги, скорее всего женские, и вновь все стихло. «Смелая дама, это Берта!» Поселиться среди волков и не запирать ни дверей, ни ворот. С такой лучше разговаривать с пистолетом в руках и со святой водою. Но ею принц Редин запастись не озаботился, как и серебром. Лестница кончилась у щита с коронованным волком, памятным еще по-прежнему визиту. Императорские гербы в доме кормилицы. Какая прелесть! На стене напротив щита горело два факела. Между ними тускло блестело зеркало. Отражавшее несуществующее окно, За которым тянулись освещенные луной поля. Себя, ровно как и щита с волком, Руди в мутном стекле не обнаружил. «Врешь!» — бросил зеркалу рыжий дьявол. «Ну и черт с тобой!» «Висело ли оно здесь раньше?» «Может, и висело. Мальчишка в семь лет, занят мечами и доспехами, А не отражениями». Вновь послышались шаги. Рудольф бросился на звук, и едва не налетел на полную молодую женщину в аккуратном чепце. Ни Берту и ни Милику. Незнакомка испуганно смотрела на незваного гостя, выставив перед собой вышитую подушку. Руди успокаивающе улыбнулся и на всякий случай ухватил женщину за плечо. Там вздрогнула. «Я не сделаю тебе ничего дурного», — заверил принц, «но ты мне должна кое-что сказать». «Хорошо, господин». Носик у нее был прямо-таки очаровательный, да и темно-карие глаза были неплохи. «Ты живешь в этом доме? Кто ты? Как тебя зовут?» «Зельма Ритер, господин. Мой муж — лесничий Небельринга. Помнится, здесь жила Берта, Дьявольщина. запамятовал дальше, кормилица Людвига Ротпорта. «Это моя мать, господин. И где она? И где твой муж? Они гуляют, господин. Подходящее время для прогулок». Руди слегка сжал плечо женщину, и та вздрогнула. — Скажи, вы всегда держите двери открытыми? — Я... я выпустила кошку, господин. — Погулять? — усмехнулся принц-регент. — Выходит, все гуляют, и ты в доме одна? — Нет, господин, здесь Ее Величество. — Ее Величество? Где? — В красной спальне, господин. Подглава третья. Волки Небельринга окружили церковь. Звериные лапы царапали дубовые доски, в окна лился непрекращающийся тоскливый вой. Милика не видела их, и от этого было еще страшнее. На дверях не было ни засова, ни цепи, но они отворялись наружу. Их могли открыть люди, но не звери. Женщина изо всех сил старалась не думать, что творится за каменными стенами, но выматывающие душу плачи не оставляли места даже для молитвы. Когда императрице удавалось отвести взгляд от двери, она видела осунувшиеся личико Мики и сжимавшую кинжал руку Клауса. Что им оставалось? Молиться и ждать утра. С рассветом волки уйдут. Так говорил ритер. Упокой бог его душу. Довствующая императрица не сомневалась, что капитан мертв, иначе бы звери сюда не добрались. Если они уцелеют, нужно поставить часовню. Память о добром человеке, сохранившем себя среди зла. Южный ветер ударил стекла, золотые огоньки пригнулись, выпрямились, забились, как птицы в селках. Милика встала и подошла к алтарю. Пречистая дева прижимала к себе младенца, моля небо о милосердии. Ее сын прожил столько же, сколько и Людвиг. Милика поправила свечи, коснулась тяжелой вазы с хрупкими осенними ветками. Золото мертвое и золото живое. Первое. Вечно второе скоро станет прахом паттер ностер квессен целис санктифици тур номен туум нет регнум тум дочитать молитву женщина не успела вой стал громче затем раздался глухой удар волк бросился на дверь но она выдержала отчаянно закричал мики стукнуло железо клаус вынул пистолет и положил рядом с собой ты их убьешь шепнул мики клаусу — Сын не плакал, только губы стали совсем белыми. — Конечно, — заверил цыгинбок. — Я, знаешь ли, убил немало волков. — А вдруг это их родичи? — пролепетал сын, из-под лобья глядя на дверь. — Вряд ли, — протянул граф, но Милика бы предпочла, чтобы в его голосе было больше уверенности. — Я охотился в других местах. — Значит, их кто-то послал, — вздохнул Микки. — Кто-то, кто нас не любит. «Тебя любят все!» — пробормотала Милика, обнимая сына. «Правда, Клаус?» «Правда!» — согласился Цигингов, проверяя пальцем кинжал. «Что он может в одиночку против стаи, разорвавшей два десятка вооруженных солдат? Разве что те спали!» «Но Дурман не мог не выставить часовых!» «Клаус, может быть, нам залезть на крышу?» «Как? У нас нет даже веревки!» «Закрой глаза и ни о чем не думай!» мики и ты тоже я вас в обиду не дам мама первая конечно милый она закрыла глаза и свет исчез остались звуки звери продолжали выть грызть камень кидаться на дубовые доски господи что им нужно от нее от мики от клауса почему их преследуют даже в храме божьем за что неужели за то что она не ушла в монастырь а вышла замуж Если так, пусть ее разорвут, но Мики должен жить вместо Людвига. Мики не виноват в ее любви. Он вообще ни в чем не виноват. Господи, разве можно карать невинных, если живы виновные? Или ее жизнь и есть кара, самая страшная из всех возможных. Людвиг прощен и отпущен с миром, а она затерялась среди ночи и волчьего воя. Людвиг. Они были женаты два года, но провели вместе лишь несколько месяцев. Император принадлежит райху а не жене. Людвиг приезжал и уезжал. Она встречала, провожала и ждала, сотни раз перебирая в памяти каждое слово, жест, взгляд. Она была счастлива своим ожиданиям и своей любовью, но все забрала смерть, безжалостная, как луна над полями. Ночной ветер вновь ударился в стекла, и ей послышалось имя. Ее собственное имя, принесенное ветром, которому доверился волк. Милька видела его. Рыжий гривастый зверь тянулся к окровавленной луне, из его глаз текли слезы. Милка надрывался волк. Милка, Милка, Он зовет. «Нужно идти! Они должны быть вместе!» Второй раз, и не разлучит даже луна. Второй? Она уже была с ним? Когда? Голова болит, и все кружится, словно она вновь носит Микки. Она носит Микки и ждет Людвига. Но он опять куда-то уехал. Это так просто, стать счастливой. Нужно встать и идти к нему, брести темными полями и звать. А Людвиг ее услышит. Он ищет ее, всюду ищет но не может найти, потому что она спряталась и молчит. Как он ее отыщет, если она молчит? — Я готов звать тебя до бесконечности, — говорил он, целуя ее в губы. — У тебя такое имя, его хочется петь. Будь я и впрямь волком, я бы бегал по полям и кричал луне. — Милика! Милика! «Милика!» «Людвиг!» – прошептала Милика, не открывая глаз. «Людвиг! Я здесь!»